Глава 5. Помещение, в которое мы попали, было продолговатым и более высоким, чем предыдущее. Потолок был когда-то побелен меловой штукатуркой, как и верхняя часть стен, в то время как нижняя когда-то была выкрашена в голубой цвет. Помещение было сквозным, за турникетом виднелся проход в открытый коридор. Ребята двинулись вперёд к почтовой будке с окошком, над которым едва различалась трафаретная надпись: "При входе и выходе предъяви удостоверение". А моё внимание привлекла обратная сторона фанеры, которую Серёга прикрыл наш глаз. Судя по всему, это был упавший со стены стенд, на котором сохранялись обрывки информационного плаката. Я присел на корточки и наклонил голову, пытаясь разобрать написанное тёмно-красным шрифтом Механик СЦБ. Не вскрывай аппарат электрической централизации, до оформления записи в журналах осмотра СЦБ и приступай к Далее плакат обрывался. СЦБ. СЦБ. Что-то знакомое. Я напряг извилины, копаясь в архивах памяти. Лёш, окликнула меня Ксюха. Мы тут клад нашли. Я мигом поднялся на ноги и повернулся. Но в последний момент зацепился взглядом за ещё одну надпись. Кем-то коряво выцарапанная на пожухлой голубой краске стены, она гласила: "Это место край чудес. Зашёл сюда и вмиг исчез". Чушь какая-то. Я сплюнул на пол и поспешил друзьям. "Что за клад? Самый настоящий!" Серёга потряс в руке небольшим холщёвым мешочком. Внутри что-то звякало. "Да вы гоните!" Не поверил я. Серый хмыкнул и высыпал мне в подставленную ладонь пригоршню монет. Не может быть! Затаив дыхание, я пригляделся к содержимому и с досадой вздохнул. Это оказались позеленевшие от времени пятикопеечные советские монеты, не представляющие ценности. Перед глазами ослепительно вспыхнула вспышка, а через секунду Макс уже гаготал над получившимся снимком. Ах, ну у тебя и рожа тут, Леха! Что за кислое чи? Ой, блин, не могу. Зацените. Сейчас в чат скину. Серый с Ксюхой интуитивно потянулись за телефонами. Черт, связи нет. Макс поднял голову зачем-то, оглядывая потолок. Ладно потом. У меня тоже не ловит. Нахмурилась Ксюха. Хм, и у меня. Странно, добавил Серега. Пойдемте уже, а? Обратился я ко всем. Не очень мне хотелось наблюдать очередную свою стрёмную фотку в нашем чате. Макс умеет меня подлавливать. Ребята послушно убрали телефоны, и мы проследовали дальше в коридор, по очереди провернув скрипучую вертушку. В будку заглядывали, повернулся я на ходу к Серёге. Да ничего интересного, махнул рукой он. Мешок с монетами мы оставили под турникетом. Так себе клад, но вообще странно, как он тут оказался. Кто так носил деньги? Не средневековье же! Коридорчик велнул влево и вывел нас на небольшую площадку с уходящей вниз узкой металлической лестницей с погнутыми перилами. Подвал под подвалом. Ну что, кто первый? Макс посветил вниз в мрачного вида пролет. Лех, да что все время я-то? Не понял. Под жилки что ли затряслись? Он слегка толкнул меня локтем в бок, закудахтал. И помахал согнутыми руками, изображая трудолюбивую курицу. Ничего у меня не затряслось, ответил я, закатывая глаза. Макс был на веселе, включил тролля. Мне было нисколько не обидно. Напротив, эти его тупые шуточки сейчас отвлекали от давящей темноты и неизвестности. Настала очередь Ксиуки. Мадам, только после вас. Он склонился перед ней в реверансе. Прошу. Дурак. С улыбкой сказала Ксюха: "Дай пройти-то уже". Серёга легонько отпихнул его в сторону и начал спускаться. "Тоже мне, Дортаньян". Макс хихикнул и пошёл следом. За ним Ксюха, я последним. Настроение начало подниматься. Спустившись на два пролёта вниз, мы оказались в уже более просторном помещении. Изрядно облупившиеся стены здесь были выкрашены в тот же голубой цвет, что и наверху. Окаймленный пол выложен угрюмой желто-коричневой шахматной плиткой. По углам и периметру стояли железные шкафы и стеллажи. В шкафах висели несколько озазаленных рабочих курток и касок, на полках стопками лежали железные диски, похожие на блины для штанги. На каждом белой краской был подписан вес: девятнадцать с половиной килограмм, восемь целых три десятых килограмма. становилось все загадочнее. Я никак не мог понять, где мы. Для качельки место так себе, да, Серёк, отсикал я вслух версию. Угу, подтвердил он очевидное. Повсюду на полу валялись обрезанные провода, как если бы кто-то собирался вынести их отсюда, чтобы сдать в лом, но так и не успел. Мне вдруг в голову пришла очевидная мысль. Макс? О, а почём сейчас алюминий? Не знаю, рублей по 100, может. Ты тоже об этом подумал? Ну, Но... я попытался прикинуть, сколько тут килограмм пятьсот, семьсот может быть. В голове включился калькулятор. Пока я в одушененном делал несложные подсчеты, луч моего фонарика выхватил из темноты что-то громоздкое. Ого! подошел Макс и подсветил мне стоящим на массивных станинах и редуктором, за которыми тянулись дальше вглубь еще какие-то конструкции и механизмы. Как-то не по подвальному совсем. Макс с интересом разглядывал шильду на движке. Производство какое-то было, походу, предположил Серёга. Ну да, похоже на цех. Я, правда, никогда не слышал о подземных заводах, но почему нет? Это же Советский Союз, там всё могло быть. Я задумался: а вдруг это секретное производство? Меня охватило волнение, и оно не было неприятным отнюдь. Неизвестность и интриговала, и погружала меня в предвкушение чего-то захватывающего и, возможно, по-настоящему стоящего. "Ну что, тросишка, и ещё не хочешь сбежать отсюда?" шипнуло мне на ухо Ксюха. Я повернулся. Её глаза игриво блестели, от этого тёплого шёпота по моей шее пробежала щекотливая дрожь. "И оставить всё это кому-то другому? Прикола выешься?" А ты у нас оказывается жадина? <яр response> э, растерялся я. Ну, если только в данном конкретном случае. Но ну, вот тогда вперёд, жадина, говедина. Она взяла меня под руку. Не тормози. Я улыбнулся, и мы зашагали к агрегатам впереди. Окружающая темнота оказала мне небольшую услугу, скрыв от Ксюхи моё покрасневшее лицо. Никаких больше дверей и выходов из этого цеха не было. Но между двумя соседними двигателями мы заметили узкий проход, уходящий под сильным наклоном далеко вниз. Проход был снабжён ступеньками. По лицу Макса я понял, что тот вновь собирается включить тролля, и чтобы не дать ему это сделать, я смело шагнул первым. Остальные последовали за мной. По обеим сторонам прохода вниз стенулись конвейеры, закрытые от случайного касания остальной сеткой. Мозг трещал от вопросов. Сколько же здесь металлолома. Я шёл и перекидывал, а калькулятор в голове выдавал какие-то невероятные цифры. Наверное, и схожее чувство испытывает копатель, нашедший тайный вход в гробницу полную сокровищ. А я ведь никогда не был алчным. Но почему же тогда так кружат голову эти мысли? Так, Лёха, спокойно. Просто отложи их ненадолго. Это никуда не денется. Сначала выясним, что там впереди. Я сделал глубокий вдох и постарался сосредоточиться на окружающем меня оборудовании. Ленты конвейеров были оснащены многочисленными роликами, которые когда-то давно котились по вот тем железным направляющим. Затхлый приторный запах смазки, которую тут явно не жалели, становился все более густым и тяжелым. Я натянул ворот свитера на нас. Мы спускались уже достаточно долго, а конца конвейеров все еще не было видно. Ноги начинали поднывать. Внезапно я почувствовал, как идущий за мной Макс вдруг остановился. Парни, а ведь это никакое не производство и не конвейеры. Мы обернулись, а задача наглядена на него. Слова, которые Макс произнёс следом, ввели меня в жёсткий ступор, заставив напрочь забыть о металлоломе. Это эскалаторный туннель. Мы по эскалаторам Сначала мне показалось, что фраза, которую произнёс Макс, состояла из набора случайных слов. О чём он вообще? Какие ещё эскалаторы? На старом-то производстве. Я уже был открыл рот, чтобы спросить, как он себя чувствует, но вдруг заметил, как свет от Серёгиного фонаря попал на небольшой кусок ребристой поверхности под верхним конвейером за сеткой, и невольно сфокусировался на нём. Это показалось чем-то до боли знакомым. ребристый коричневый прямоугольник с белой полоской по краю. Где же? Где же я это уже видел? Всё моё предыдущее представление об окружающем нас пространстве начало с хрустом трескаться и разбилось на мелкие осколки в тот момент, когда я распознал в этом прямоугольнике перевёрнутую ступень эскалатора метро. В глазах поплыло. Мне пришлось схватиться за перила, чтобы не упасть. Пазл в голове начал стремительно складываться. Одно за другим всё становилось на свои места. Какой же я дурак, как сразу не догадался. Подземный завод, ага. Ну ты Лёша дал, всё же так очевидно. Верхний машинный зал, двигатели, приводящие в движение эскалаторную ленту, наклонный служебный спуск эскалаторного тоннеля. Ну конечно, конечно, я шлёпнул себя по лбу. SCB это же система устройств для безопасности движения поездов. Чёрт, мешок с пятаками размен для турникетов. Тут же нашлось и оправдание в взволнованности Ксюхиных братьев. Ну и ещё бы. Я усмехнулся. Ксюха смотрела на меня с выражением восторженного нетерпения в глазах. Она уже и сама, наверное, догадалась, но будто ждала какого-то подтверждения от меня. Серёга, судя по сдвинутым бровям, пока ещё не догонял, но был в процессе. А Макс, растянувшись в улыбке, подмигнул мне, мол, да, дружище. Да. Ещё раз сопоставив в голове факты и кивнув самому себе, я глубоко втянул спёртый подземный воздух в лёгкие и, еле сдерживая эмоции, прошептал: "Мы на Ленинградской". А-а! Ксюха с визгом кинулась мне на шею, чуть не сбив с ног. потерявшись, я неловко, словно девственник на выпускном балу, приобнял её в ответ, едва касаясь руками талии и даже сквозь куртку почувствовал, как учащённо бьётся её сердце. Макс, глядя на меня, усмехнулся и покачал головой. Серый удивлённо хлопал глазами, переводя взгляд с Макса на меня. Не понял? Чего ты не понял? Про станцуй заброшенную слышал? Ну, слышал. Мы улыбаясь молчали, давая ему шанс додумать самому. В смысле Ленинградская? Да, та? та самая Ленинградская, сделал пальцем круговое движение над головой. Это она? Мы дружно закивали. Его глаза медленно округлились. Серый расцвёл в своей коронной по-детски искренней улыбке, схватил Максова хапку. приподнял и сдавил в объятияе так, что я услышал хруст позвонков. Если бы в этот момент я имел хоть малейшее представление о том, что мне предстоит пережить в ближайшие часы, то не раздумывая дал такого старикача наверх, прочь из этого места, чем дальше, тем лучше. И мечтал бы я уже не о станции, как сейчас, а о том, как наоборот, стереть её к чертям из памяти и вообще никогда о ней не знать. Если бы, если бы. Но пока что мы словно дети, обнимались и прыгали на ступеньках, всё ещё не веря своим глазам.